Глава 4. Чтобы собрать всех взрослых членов семьи в малой гостиной, понадобилось не меньше получаса. Все словно нарочно копошились и не спешили спускаться в гостиную. Бабка сразу заняла главенствующую позицию и очевидно решила, что собрание вести будет она. Она и место выбрала явно не случайно, а заранее определила, где будет лучший обзор чтобы не только её было видно всем, но и она могла лицезреть каждого. И теперь она с важным видом восседала в кресле, которое находилось в центре комнаты. Я тоже не собирался сидеть на задворках и послушно молчать всё собрание, поэтому остался стоять возле мамы, сидящей на диване с Натали. Отсюда меня тоже хорошо было видно всем членам семьи. Дорогие мои, начала бабка со свойственной ей манерой напускного драматизма. Я решил пока её не перебивать, а дать высказать всё, что она думает, и только после говорить, как будет на самом деле. Все эти дни мы с бабулей не особо общались и дела не обсуждали, так как она была занята переездом. Но наверняка у неё уже имелось личное видение того, как нам дальше быть. Без Игоря нам всем придётся непросто, трагично вздохнула бабка. Он замечательно справлялся со своими обязанностями, А теперь князем станет Ярослав. Но пока, как вы понимаете, он не может править в Арганой. И, разумеется, кто-то из нас должен стать регентом Ярослава до его совершеннолетия. Странно, что бабуля начала разговор именно с этой темы. И как именно она начала, мне тоже не понравилось. Я и не думал, что у кого-то в семье могут быть сомнения по поводу регентства Олега. Мы все молчали. Я видел, что Олег косится на меня, но делал вид, что не замечаю этого взгляда. Сейчас меня интересовало только то, что скажет бабушка. «Олег не может быть рейгентом!» — неожиданно твердо и уверенно ошеломила нас она. «Да почему это?» — Олег возмущенно воскликнул и скачил с места, слегка покачнувшись. Бабка оставалась невозмутимой. «Сядь, Олежек!» — повелительно произнесла она. «Это не мое желание!» Это желание Михаила Алексеевича. И тут я понял, что мы с Олегом не учли. Император нас снова обыграл и уже успел поговорить с бабушкой, а та все эти дни молчала. И явно ведь не просто так молчала, берегла эту информацию для собрания. И я с ним, честно говоря, полностью согласна, продолжала говорить бабушка. Ты хоть и помогал Игорю в делах, Но ты не способен управлять. Ты ветреный сынок, импульсивный. Ты ведь даже на семейное собрание явился пьяным. Боюсь, ты можешь принять необдуманное решение, которое в дальнейшем выйдет всем нам боком. Достаточно будет и того, что ты станешь главой рода. И кто же станет регентом? Святослав растерянно заулыбался, обвёл присутствующих взглядом полным надежд. Бедала Гаявно решил, что раз не Олег, то значит регентом станет он. Бабка тут же его осадила. Регентом буду я, разумеется, если, конечно, никто не против. Но случай таков, что император нам не оставил выбора. Или регентом буду я, или мы лишимся источников хорицы. Бабка сделала страшные глаза и обвела этим вытаращенным взглядом всех присутствующих. Мама задача напакосилась на меня. Я прекрасно понимал, что такое положение вещей не нравилось ей не меньше, чем мне. Я взял её за руку, давая понять, что всё хорошо. Ты будешь регентом, спокойно и уверенно подтвердил я её слова, дабы не вызывать бесполезных разговоров и споров. Бабушка права. Император не оставил нам выбора. Он ясно дал понять, что кроме бабушки не видит никого на месте регента. Если мы не послушаемся, лишимся доходов с мёртвой Ойры. Бабушка довольно моим ответом закивала, явно обрадовавшись, что я её поддержал. Но решил я всё же уточнить. Все решения мы будем принимать совместно. Ты, Олег и я в равных мерах возьмём на себя эту ответственность и сразу поясню, почему так. Есть у нас с Олегом опасения, что Михаил Алексеевич начнёт давить на нас через тебя, а ты станешь ему потакать. А это не пойдёт на пользу ни нашим делам, ни нашей семье. Бабка нахмурилась и, кажется, даже обиделась. Да что я по-вашему совсем из ума выжила? Как я смогу делать то, что навредит нам? Я не собирался злить бабушку. Сейчас нам ссоры были ни к чему, поэтому постарался донести информацию помягче. Император желает, чтобы я отправился в военную академию. Так? Так. А задача накинула бабушка. И ты ему в этом готова уступить, верно? Бабка медленно кивнула в подтверждение моих слов. Явно не понимая, куда я веду, в нашей ситуации отправлять в военную академию единственного наследного князя попросту недопустимо. Да, как ни крути, я всё равно собираюсь продолжить учёбу. И до совершеннолетия я не смогу заниматься делами княжества в полной мере. Но если я стану алхимиком, После учёбы вернусь в Арганну и смогу реализовать полученные знания и умения в данной области дома. При этом я смогу параллельно заниматься княжеством. В случае же в военной академии я буду обязан отслужить 5 лет. Кто может сказать наверняка, что я вернусь с этой службы? Сколько боевых чародеев и заристократов не возвращаются домой? Взять ли Вагарвана, брата дедушки? Ему было 20 лет, когда он погиб при защите от митрополейских войск Моресийского княжества. Быть боевым чародеем почётно. Неожиданно встрял в разговор Андрей, явно обидевшийся, что я так высказываюсь об участи боевых чародеев. Боевые чародеи гордость славии, защищать родину большая честь. И Ярослав, деньги, которые зарабатывает боевой чародей за срок своей обязательной службы, Не зарабатывает никто. Я только ради того и пошёл в академию, потому что знаю, в каком положении была наша семья. Это была моя обязанность. А то, что наш двоюродный дед Лев погиб, так это случайность. Аристократы гибнут не только во время боевых действий, они умирают на дуэлях и от рук врагов. Твой отец был боевым чародеем, но погиб он далеко не на поле боя. Зря он упомянул отца. Все присутствующие тут же помрачнели. Я с грустью смотрел на брата, охваченного гневом и чрезмерными юношескими амбициями. Он слишком молод. Война ему кажется романтичным приключением, наполненным подвигами, славой, любовью прекрасных дев и уважением сослуживцев. Ни черта он не знает о войне. Если бы Андрей знал, что в будущем погиб на одной из военных миссий в расцвете лет, так бы не говорил. Также он весьма ошибался по поводу денег, которые боевые чародеи получают от государства. Да, это деньги немалые. Но несколько выдающихся изобретений того же алхимика или артефактора могут принести доходов куда больше. Мы уже заработали за одно только зелье невосприимчивости мора, кастолько, сколько я получил за первые годы обязательной службы. Всё это я не стала озвучивать брату. С хладнокровным спокойствием я выдержал его гневный взгляд, давая понять, что услышал, но спор поддерживать не намерен и, к счастью, вмешался Олег, немного угомонив сына. «Речь сейчас вовсе не об этом, Андрей!» — скривился он нетрезвым взглядом, слегка пошатываясь, посмотрев на сына. «На кой черт Ярославу отправляться в военную академию? Он же у нас молодое дарование! Этот, как его? Гений! Я даже больше скажу, сегодня Ярослав показал мне свою категорию силы!» Олег сделал многозначительную паузу, перевел взгляд на бабку. И сколь каже, не томи, сокрушаясь, возвела на глазах потолку. Средняя, седьмая. И изумлённые взгляды присутствующих устремились ко мне. Бабка его вовсе недоверчиво с каким-то непониманием косилась, словно бы не могла поверить, что я могу обладать такой силой. Сегодня, но ведь древо ещё ослаблено, растерянно произнесла она. Об этом и речь, усмехнулся Олег. Мама сильнее сжала мою руку. И этим жестом теперь она выражала поддержку, как бы говоря, что всё в порядке. В гостиной довольно долго висела тишина, полная изумления и замешательства. "Это получается, у тебя уже, считай, высшая категория". Не выдержав, оболдело усмехнулся Андрей. "Вот это дела". "Ты так и не высказала своё мнение по поводу военной академии", обратился я к бабушке, решив вернуть разговор в прежнее русло. Она снова перевела на меня растерянный взгляд, какое-то время сидела, обдумывая всё, затем сказала, хотя я весьма неуверенно: "Иа, согласна с вами. Ты нужен нам здесь. Ты уже доказал нам, что твои способности в алхимии более чем выдающиеся, и если твоя категория и впрямь достигнет высшей, то ты и принесёшь куда больше пользы славе и семье как алхимик". «Но Михаил Алексеевич весьма настойчив в этом вопросе, и я не знаю, как нам быть. Боюсь, мои дорогие. Если откажем, то попадем в немилость его величества». Бабка скорбно поджала рот, жалобно сдвинув брови к переносице. Я впервые видел ее такой потерянной. Обычно она всегда знала лучше всех, как поступить, и была неумолима в своей настойчивости, даже если сто крат была неправа. Ее это не заботило. Сейчас же что-то в ней переменилось, словно бы что-то надломилось, напрочь решиву уверенности. Ты не должна бояться императора, я смотрел прямо в бабушкины глаза. У нас самый большой источник с мёртвой Ойрой во всей славии, а может и во всём мире. Когда мы наладим добычу без преувеличения, мы станем самой богатой и влиятельной семьёй после Володаров. Ты должна помнить об этом. Все мы должны помнить об этом. Мы не станем прогибаться. Да, чёрт возьми, Алекс снова вскочил с места за лихварский измахнув кулаком, не уклюже пошатавшись, но остальные его азартней поддержали, поэтому дядя, смутившись, вернулся в кресло. Какое-то время в гостиной висела тишина. Хорошо, нарушила тишину бабушка. Перейдём к остальным проблемам. Свадьба Ольги и Святослава. Мы будем переносить дату из-за траура. Уйстришит Святослав, сказал я. Святний уверенно пожал плечами, растерянно улыбнулся и тоже нерешительно произнёс: "Я не знаю, как все решат, так и будет". "Хорошо", кивнул я. "Давайте голосовать. Но прежде чем приступим, скажу, что весомых причин для переноса у нас нет. К тому же, Вульпис и настаивает, чтобы свадьба состоялась в срок". "Тьфу ты, и снова здорово", скривился Олег и извитильно продолжил: "То вы говорите, не будем прогибаться". А то в Ульпис и настаивают, да если бы не родовая помолвка. Для нас всех бы лучше и вовсе отменить эту грёбаную свадьбу. Это ещё почему?» Возмущённо воскликнул Свят. «Прекрати!» Строго и резко остановила Олега Бабка. «Мы уже всё решили, и сейчас это обсуждать не станем. И ничего не станем предпринимать, пока я не проведу обряд». «А о чём речь? Что происходит?» Святослав в растерянности уставился на бабку. Остальные тоже едва ли понимали, что происходит, и явно ждали ответов. «Сейчас это не имеет значения», — властным, нетерпящим возражения голосом сказала бабка. «Нам не о чем волноваться». Не обращая внимания на попытки бабушки закрыть тему, Олег повернулся к святу и голосом заговорщика полушепотом изрек. «Я думаю, что вульписы вообще как-то связаны со смертью Игоря». Возможно, они заплатили вурдом и отправили нашего братца к праотцам. «Зачем им это делать?» – нахмурился Свет. Бабка продолжала сверлить Олега злым взглядом, но тот не собирался униматься. «Мы с Игорем опасались, что вульписы, ну это, хотят нам отомстить за Виктора и Источник. Он же им не достался!» – плохо ворочая языком, пояснил Олег. «И даже больше!» – он напыжился и красноречиво вскинул палец к потолку. «Мы опасались, что союзом между нашими семьями они и вовсе хотят забрать все наши земли. Понимаешь, какие дела? Если у тебя и Ольги появится ребенок, они могут начать убивать нас одного за другим. И тогда все наше достанется вашей дитятке. И вульписы вмиг приберут к рукам и княжество, и источник, и все наши денежки. Вот так». Мама ни капли не удивилась словам Олега. «Значит, она знала». А вот для остальной семьи эта новость стала настоящим шоком. "Но зачем вы тогда согласились на эту свадьбу?" с обидой и отчаянием воскликнул Свет. "Иначе поступить было нельзя", пояснил я. "Вульписы могли начать открытую войну, но они этого не сделали, а решили попробовать для начала поступить иначе. Отец согласился потому, что, во-первых, не был уверен в их нечестности, а во-вторых, это давало нам время и мы можем поступить так же, если кроме Ольги не останется других вульписов. Все унаследует ваш ребенок». На лице Святослава отразилось глубокое разочарование и обида. Понурив плечи и потупив взгляд, он сел обратно. Бросил из-под лоби взгляд на бабку, словно бы она его безжалостно предала. «Не нужно драматизировать, мой мальчик!» — закатила глаза бабка. «Ничего же плохого не произошло. Даже наоборот!» Это отлично, что ты теперь в курсе. А то, знаешь ли, тут твои братья и вовсе предлагали такие идеи. Бабка запнулась и покосилась на меня. Я округлил глаза, и до неё к счастью дошло, что подобное озвучивать не стоит. Но свят уже был распалён. Что ещё за идеи? Говори, мама. Не переживай, дорогой, я бы не позволила. К тому же, я о тебе позаботилась и всё уже решила. Бабушка опустила глаза, явно не решаясь продолжать. И что и вовсе было не свойственно, она смущённо заردелась, так и не посмев поднять на нас глаза. И пусть свят ничего не понял и продолжал растерянно и обиженно таращиться на бабулю, меня же её поведение весьма заинтересовало. Что ты решила, ба? спросил я. Да просто, ничего такого. Я впервые видел, чтобы бабка так себя вела. «Просто эта идея, оставить бедного Святика совсем без детей, мне очень не понравилась». «Что?» — Свят снова вскочил с места, разъяренно уставившись на Олега. «Оставить меня без детей? Да как вы? Да что я вам сделал?» «Да ты не переживай, мой мальчик», — елейно протянула бабушка. «Мама обо всем позаботилась. Будет у тебя наследник. Уже скоро будет, пусть и не от Ольги». «Ну и какая разница?» Теперь Свят перевел ошарашенный взгляд на бабку. Какое-то время он безмолвно разводил руками, только открывая рот, а затем плаксиво протянул. «Ну, мама, да как тебе не стыдно?» Ударив в сердцах себя ладонью по лицу, Свят безвольным кулем рухнул на место и уже оттуда безучастно забормотал. «А я-то думал, чего это ты пригласила баронессу Кузнецову? Ты же на дух ее не переносишь!» И ещё подливала мне это своё вино, подливала и подливала. И что? Баронесса понесла? Нерешительно, но при этом с нескрываемым любопытством спросила Наталья. А то я ведь ей помогла. Заговор на материнское благословение и зелье плодородия всегда безотказно работает. Кузнецова с первого дня и понесла. Я проверяла. Ну, будет вам всем. Неожиданно резко переключившись, сварливо воскликнула она: "И я не могла вам позволить лишить моего мальчика детей, сам его нарожали, а с братом и шках задумали поступить. И что баронесса вы её поили?" плохо скрывая усмешку, осторожно спросила Наталья. "И ещё чего?" кузнецова вдова. "Есть всё равно ничего уж не светит", я предложила, она и согласилась. Взамен она получит пожизненное содержание из нашей казны на ребёночка. И это не обсуждается. Пусть он и не в браке будет рождён, но рот его примет. Так что хватит так на меня смотреть. Радуйтесь, скоро горвана станет больше. В гостиной повисло неловкое молчание, которое бабка поспешила прервать. «Значит, дальше идём. Что будем делать с Григанским?» Бабушка вопросительно уставилась на Олега. Разумеется, я с ним сражусь, с напыщенной смелостью сказал Олег. Но ты же говорил, что это должен сделать я. Влез разговор с возмущениями Андрея. Я передумал, я должен с ним сразиться, отчеканил Олег, странно вытаращив глаза. Пусть он и был пьян, но этот взгляд показался мне более чем неестественным и где-то даже жутким, но зато, как я и думал, такой ответ всех устроил. Ну, разве что кроме Андрея, и эта тема была закрыта. Единственное, что я в очередной раз отметил, в нашей семье каждый себе на уме, а старшие члены так и вовсе предпочитают самостоятельно принимать решения в обход остальных, даже не думая считаться с мнением семьи. Так поступила бабка, подложив баронессу под цвята, а после не сказав нам, что знает о требованиях Михаила Алексеевича, так поступил Лекс, самостоятельно решив, к кому отправляться на дуэль с Радомиром вместо отца. Так поступил и я сам, решив обойти Олега и позвонить Григанскому первым. И я решил, что это нужно исправлять. Внутри семьи не должно быть секретов, интриг и соперничества. Это приведёт к расколу. После собрания семья неспешно переместилась в столовую. Пора было ужинать. Я дождался, когда все выйдут, и уже на выходе придержал бабушку за локоть, останавливая. Что-то случилось, Ярик? Заинтересованно уставилась она на меня. Нужно, чтобы ты взглянул на нашего охранника Кассиана, шёпотом сказал я. Бабка нахмурилась и спросила: "А что с ним?" Быстро я пересказал события про эксперимент, который провёл с Кассианом, про виноград и ледяные стрелы. Бабку мой рассказ озадачил. Несколько секунд она пыталась найти логическое объяснение тому, что я поведал, затем сказала: "У него могут быть какие-то редкие артефакты". Насчёт винограда могу с уверенностью сказать, что это не стихийные чары. Это скорее магия жизни и смерти, на которую способны только сильные ведьмы, колдуны и wurды. Но не будем гадать. Давай-ка посмотрим на этого Кассиана. Бабка открыла дверь, а днейожиданности от отпрянула и махнула рукой. Тьфу, ты напугал. Кассиан оказался тут как тут, словно бы уже знал, что мы идём к нему и ждал за дверью. Он загадочно улыбнувшись, приветствовал бабушку лёгким поклоном. Бабка несколько секунд настороженно изучала его лицо, затем недовольно свела брови, скинула подбородок и ещё раз окинула его взглядом снизу вверх. Косян покорно стоял, не шевелясь. "Я, мать Эльдагарван", ведьма, сказала бабушка, указав на себя рукой, очевидно решив, что Косян не только немой, но ещё и глухой, потому что последующую фразу она произнесла громко и практически по слогам. Я хотела бы взглянуть на природу твоей силы, если ты не против. Тебе ничего не грозит. Я не причиню тебе вреда, только посмотрю. Косян развёл руками и кивнул, всем своим видом показывая, что он не против. Бабка набрала побольше воздуха в грудь, потёрла руки, а после сосредоточившись, начала своё ведьмовское колдовство. Её руки быстро рисовали руны в воздухе. Так же быстро и безмолвно шевелились ее губы, произнося заклинание. Она создавала и рассеивала заклинание за заклинанием со стремительной скоростью, словно бы отметала неинтересные наряды на вешалке в гардеробной. И с каждым заклинанием ее лицо становилось все более хмурым и озадаченным. «На нем нет артефактов», — сказала она. «Я вообще не чувствую никаких чар. Он словно бы пустой. Ни капли магии. Не понимаю». «Ты как-то прячешь свои чары?» Касьян неоднозначно поджал губы и пожал плечами. «Ничего не понимаю», — бабушка отняла руку и еще раз окинула его взглядом. «Ни связи с родом, ни каких-то минимальных зачатков чародейства, ни тьмы, ни света». Бабушка повела рукой, нарисовав еще руну, произнесла заклинание и снова его развеяла. «И ментальная магия на него не действует». Словна чары на него вообще не действуют. Удивительно. Косян широко заулыбался, но улыбка получилась далеко не приветливая, скорее самодовольная. "Хорошо, можешь быть свободен", сказала бабушка охраннику, затем взяла меня под локоть и потащила прочь. А когда мы отошли достаточно далеко, шёпотом затараторила: "Этот Косян очень непрост, Ярик. Я даже не знаю, как это объяснить". Он ведь принесёт присягу роду. Она с опаской покосилась туда, где ещё несколько секунд был Косян, но теперь его и след простыл. Когда я спросил его об этом, он кивнул. Думаю, что это значит да. Это хорошо. Кивнула возбуждённо бабка. Если род его одобрит, значит, будем дальше выяснять, кто он и что за природа у его силы. Людьми с такими уникальными способностями грех разбрасываться. Ну и если род не одобрит, нужно гнать его в шею. Если род его не одобрит, медленно произнёс я. Мы должны быть готовы ко всему. Бабка с непониманием закивала, потом похлопала подбадривая меня по спине. Молодец, что сказал мне. Хорошо, что мы заранее увидели эту его особенность. Ты умный мальчик, Ярик. Жаль, что тебе пришлось так быстро повзрослеть. Бабка посмотрела на меня с такой жалостью и сочувствием, что ещё немного и пустит слезу. Снова вспомнила папу. И я, дабы этого не допустить, весело ей улыбнулся и также весело произнёс: "Ну что, бабуль, пойдём ужинать? Нас наверняка уже все заждались, а потом проведём обряд возвышения. Олег должен принять присягу у охраны". Бабушка покорно закивала, украдкой утирая слёзы. И мы направились в столовую. Я не мог не отметить, что бабушка кардинально переменилась. Вся оспесь и ворчливость пусть и не совсем исчезла, но стала менее заметна. Теперь она не была такой раздражительной и упёртой. Видимо, смерть отца не только подкосила её, но и заставила пересмотреть своё отношение к нам и вообще к отношениям внутри семьи. Как говорится, нет худо без добра.